Явление девятое. Любовь Гордеевна, Коршунов, Разлюляев, Маша и Лиза. Пелагея Егоровна в дверях. «Где братец-то? Где любим Карпыч-то? Что он наделал? Беда!» «Любовь Гордеевна, его здесь нет, маменька». Пелагея Егоровна уходит. Разлюляев. «Вот так раз! Славные штучки любим Карпыч отмачивает! Ха -ха -ха! Такие пули отливает, что только люли...» Елиза, совсем не смешно одно невежество. Маша, я просто не знала, куда деваться от стыда. Садятся на диван, входит любим Карпыч.